Глава 12. Капитан был на месте. Лейтенант Алексеева. Да, капитан Сенцов, Андрей Иванович, приятно познакомиться. Ирина Петровна, взаимно. Полицейские предъявили друг другу свои удостоверения и немного померились взглядами. Так, пару минут. Всё же коллеги. Да Ирина и нервалась самоутверждаться. К чему? У неё комплекса неполноценности нет, она занимается делом, которое ей нравится. Своим заметим делом. А кто этого не понимает? Не ее проблемы. Где ваш потерпевший? Прошу. Капитан освободил проход к моргу. Сейчас как раз им занимаются. Потом будут заключения писать. Но если хотите просто поговорить. С трупом? Поддела Ирина. Можно с экспертом, можно с трупом. Как у вас со спиритизмом? Просто замечательно. Ирина ухмылялась вовсе уж весело. того кого, а её проверять на устойчивость не стоило. В эту профессию нежные маргаритки не идут, и трепетные орхидеи тоже. Кстати, надо бы узнать насчёт допроса трупа или правда, вызова призрака. Ирина сделала себе заметочку на будущее. Вас проводить? Благодарствую, сама справлюсь, уверила Ирина. Собравлась с духом и шагнула в морг. Ведьма там, не ведьма, а в морге всем одинаково неприятно. Артём Михайлов оказался молодым парнем лет 35, симпатичным, темно-волосым, этакого мексиканского типа был при жизни. Он даже ничего понять не успел, похоже. Лицо спокойно, а вот тело лучше на это не смотреть, если ты не полицейский и не медик. Да и то. Ирина почувствовала спазм в горле и быстро выскочила наружу. Эх, не розами пахнут морги. Гадко там пахнет, и вยдливо так смывать придётся. Ирина не любила химические отдушки, но иногда лучше нежная сирень, чем мертвичины и формалин. «Сигаретку?» Курить Ирина ненавидела, но перебить гадостный привкус в горле, а заодно наладить контакты с собеседником? «Спасибо». Капитан протянул ей пачку с сигаретами, ловко выбил одну штуку. Ирина подхватила ее и с удовольствием прикурила от протянутой сигареты. Глотнула дым, вдыхать не хотелось, а вот так отбить ощущение в самый раз. Фу, благодарю. Не за что. Сам едва не опозорился, отмахнулся мужчина, разглядывая Ирину с явным интересом. Ирина посмотрела в ответ уже не как на капитана, а как на человека, пристально так, изучающим взглядом заинтересованной женщины. А что? Симпатичный мужчина, высокий, на голову выше самой Видмы, с каштановыми волосами и весёлыми карими же глазами, с таким типично хорошим лицом. В советские времена его ни глядя бы взяли на роль хорошего парня в кино. Этокий Илюша Ковригин. Примечание. Фильм Девчата. Только вот почему-то Ирине он был не интересен, и вообще русые волосы ей нравятся больше. Минуту. Оборотинь. Ну погоди, что у меня хвост облезлы. Ирина мысленно ругнулась на Кирилла, но вслух сказала совсем другое. Выглядит ужасно. Говорите три раза переехали. Очевидно, так говорит по видел съёмку не сделал? С профессиональным интересом спросила Ирина. Да, раньше, если человек тонул, его спасали. Сейчас могут сделать селфи на фоне утопающего и выложить в сеть. А уж какой несчастный случай снять, каши не корми умников. До таких по по рацу метлой гонять приходится. И то просачиваются, словно известная субстанция по канализации. Не успела, говорит, пока телефон искала, машину уехала. А номера? И номера эта дура не запомнила. Самое обидное, что на доме камеры стоят, но не работают, не подключили. Блин, от души высказала Серина. Обидно-то как, не то слово. Так что у вас за дело, оказалось, к потерпевшему. Ирина пожала плечами. Да ничего особенного. Может, помните, у нас на территории случай был такой, Исиков. Не особо. Напомните. Ирина послушно пересказала обстоятельства дела. Капитан потёр лоб, но ничего не понял. «А это тут при чем?» «До меня дошел слух, только не спрашивайте, откуда именно, что потерпевший Михайлов хорошо во всем этом разбирался. Я и подумала, вдруг одна тусовка». «Материалами не поделитесь?» Окончательно расслабился капитан. «Это уже к начальству. Телефончик дать?» Ирина не собиралась делиться всем и сразу. «Намека хватит, а дальше пусть сам бегает». «Давайте». Капитан забил цифры в свой мобильник и кивнул. «Спасибо». Да ни за что, одно дело делаем. Ирина последний раз втянула в себя дым, от чего в желудке стало горячо, зато и мутить перестало, и на том спасибо. Капитан тут же набрал номер, но начальника не оказалось на месте. Ирина подумала, что сейчас он, наверное, в похоหมсовке или где-то в той стране, и ей стало грустно. Не попросила она лешего прикрыть своих. Зря. А кто его знает? Зря, конечно, могут быть жертвы, но ведь и участие лешего не скроешь. Магия у них такая, своеобразная и яркая, её ни с чем другим не перепутаешь. Всё правильно, но тревога зудит, не отпускает. И поди разбери, то ли это ведьминское чутьё, то ли paranной обострилась, то ли просто погода меняется. Кофе? Простите, что? Ирина поняла, что с ней разговаривали, и виновато улыбнулась. Задумалась. Давайте я вас приглашу выпить кофе. В благодарность за сведения. А давайте, кивнула Ирина. Куда пойдём? Здесь рядом кофейок. Вы там не бывали? Бывала. Дороговато, но кофе там потрясающий. Тогда предлагаю туда и зайти. Лучше кофе, может быть, только кофе. Ирина не возражала. Кофейок был заведением маленьким, но очень уютным, совершенно не сетевым. Просто человек держал его для собственного удовольствия. цены чуть дороже средних по городу, зато кофе настоящий, крепкий, вкусный, варёный на песке, любой рецепт по вашему выбору. Что закажете, то и сварят, частинька прямо на глазах у заказчика. Посетителей немного. В зале вкусно пахнет кофе, специями, пряностями и выпечкой. Да, это тоже местная фишка. Никаких покупных тортов, только пироги самые разные, но обязательно печёные в соседней пекарне. «Понравился? Можете такой же и домой прикупить». Гурманы в городе не переводились, так что заведения процветали. Ирина с удовольствием устроилась за столом, погладила скатерть в красную клеточку. Так все по-домашнему, уютно, и столики разделены и колоннами, и растениями, создавая иллюзию уединенности, и вот эти клетчатые скатерти, и занавески в тон, и маленькие чашечки с кофе, и блюдца с красным ободком, и даже красно-белые салфетки. Вот вроде бы красный, агрессивный цвет, но здесь и сейчас он был очень расслабляющим, уютным каким-то, домашним. Ирина отпила глоток кофе и даже глаза прикрыла от удовольствия. Спасибо. Это самое прекрасное ощущение за сегодняшний день. Пожалуйста. Капитан сидел напротив и тоже наслаждался кофе. Вам с чем пирог? С персиками, выбрала Ирина и хищно облизнулась. А мне с клубникой. выражение лица у капитана было таким же хищным. Хорошо. Думаете, они были знакомы? Могли быть. Неспешная беседа под чашку кофе и пироги вполне устраивала обоих полицейских. Почему нет? Если два дела, как оказалось, пересекаются, всё равно придётся взаимодействовать. Надо будет и встречаться, и разговаривать. Да и сейчас капитан с упонтом дела показывала Рене схему ДТП, фотографии с места происшествия. Офицент посмотрел, поблелил и удрал в туалет бороться с обратной peristalticой. Фото брошенной машины. Да, грузовик там и оставили на месте преступления. Водитель бросил его и сбежал. Ирина задумчиво кивала, пока капитан высчитывал скорость движения автомобиля киллера. Да, удобное место. Дом стоит вдоль дороги, буквы Г. Сквозняк проходит вдоль всего дома. Въезд на одном конце, выезд на другом. И дорога-то идёт вдоль дома. Из подъезда фактически выходишь на проезжую часть. Кто так делает? А стоянка, если букву Г превратить в квадрат, в районе верхнего правого угла. Пока туда дойдёшь, по проезжей части пройти придётся. Идеально. Интересно, кто придумал эту схему с наездом? Кто вообще втравил Михайлова в эту историю? Не он ведь играл первую скрипку. Наверняка не он. Кто-то должен быть за сценой, обязан Ирина действительно задумывалась над этим вопросом. Да, Петю заставили сделать вольт для Чевелихина, но как? Похитив жену. И это не первый случай. А с похищениями людей у нас пока завязан только один человек вот этот самый Михайлов. Но ведь ему было не разорваться, и кто-то должен был искать для него информацию по похищениям тех, кто мог Чёрт. Сейчас минуту. Ирина подскочила словно на пружинах и вылетела из кофейни. Кирил, вот ну завись паразит такой. В показаниях людей, которых они вместе вытащили из усадьбы, когда искали Тамару, не было одного очень важного вопроса, а именно: вы, ваши близкие или ваши знакомые, кто-то из перечисленных занимается ворожбой. И если хотя бы у трёх человек сойдётся, программа, однако, получается, что кто-то собирает или людей, обладающих силой, или тех, на кого их можно поймать. Кирилл не отзывался. Ирина нетерпеливо притоптала ногой. Ну, твою ж дивизию. Нет ответа. Ладно, потом дозвонится. А пока? Ирина вернулась в кофейню, вежливо допила кофе и распрощалась. Всё равно никакая мысль в голову не пойдёт. Ирина медленно шла по улице и размышляла. Если предположить именно это, всё укладывается в одну схему. Нет, Старая ведьма, которую, называя своими словами, довели до смерти Михайлов, который собирал людей, для чего? Исиков, который наводил порчу, для кого? Вот главный вопрос. Как известно, за всеми перипетиями истории, за всеми войнами, революциями и прочими пертурбациями стоят экономические интересы. Классика сыщицких заповедей: ищи, кому выгодно всегда, везде. нашёл того, кто наживается на преступлении. Считай, нашёл преступника. Ирина подумала про Чевелихина, а ведь он тоже вписывается в данный круг. Вот кому в наше время придёт в голову изводить врага, наводя на него порчу? Скорее уж люди наймут киллера. Да и кому в самом деле придёт в голову, что кучка родственников у родственников сумела бы удержать комбинат от развала? Рассыпалось бы всё, как старая табуретка. А кому это выгодно? У Чевелихина спросить. Да вот в чём беда. Выгодно, может быть, слишком многим. А кто подсказал, уже и не найти. Если там ещё родственнички живы, то не факт, что они такое вспомнят. Бывает ведь, там слово, здесь намёк. Да и самому мараться не обязательно. Ирина вспомнила какой-то старый детектив. В нём человек хотел завладеть поместьем и нанял жиголо. Тот соблазнил дочь и жену, в результате разразился скандал. Отец помер с горя, жена отравила дочь, села в тюрьму. Если бы не вернулся из дальних краёв блудный сын, так бы и досталось всё шестиюродному племяннику. Но сам-то племянник раньше времени и не светился ни рядом, ни близко, ни в обществе. А кому выгодно? Слишком длинный список. Ирина покусала ноготь. Да, проблема. Ой, ноги сами сделали прыжок раньше, чем она успела что-то сообразить. Кирилл Да, это был оборотень, но в каком виде? Дон Карлеоны повиселся бы от зависти на собственном галстуке, потому что галстук Кирилла был дороже, и булавка там была явно антикварная, и костюмчик тянул на годовой бюджет Зимбабве. А ещё рядом с ним стояла девушка, при виде которой Ирине стало искренне обидно. Вот так за жизнь. Вообще она никогда не считала себя некрасивой, обыкновенная, достаточно симпатичная, но Но не такая. И золотых волос у нее нет, и больших синих глаз, и красивого личика, словно из фарфора, и фигура у нее похожа. Обидно? Ага. Как будто играли вы в лотерею, тебе два рубля, а соседу три миллиона. Как-то так. И платье на ней было такое, что Ирине на него за три года работы накопить не светило, разве что не есть и не пить. Что-то голубое, воздушное, летящее. Такие вещи надо уметь носить. Но девушка умела и смотрелась королевой, а не огородным пугалом, на которое кто-то напялил тряпку с манекена. Ирина прикусила губу, и что теперь делать? Кидаться на шею оборотню? Подойти и спросить что-то? Просто поздороваться и пройти мимо? И почему ей не нравился ни один из вариантов? Видимо, прижалась поплотнее к дереву и понадеялась, что в ее сторону просто никто не посмотрит. А зачем, если рядом такая красавица? Правда, когда ветер дунул Ирине в спину, ведь мы едва не выругались, но порыв ветра быстро стих, а убртень, который до того принюхивался, поматал головой как-то очень по-человечески. Почудилось. Понятно. Обидно. Да слёзы сопле я обидно. О чего обижаться? В любви Ирине не клялись, красивых слов не говорили, не признавались, не ничего не. Так что она возмущается? Видь мы и сама не знала. Просто было очень обидно. Хотя минуту. Кому красавица, а кому? А если это троянская лошадь, если её подставили Кириллу. Где у нас телефон? Как хорошо, что есть фотоаппараты и камеры с большим разрешением. Секунда, и снимок блондинки есть в телефоне. Загоним в базу. Но лучше бы, конечно, ещё кое-что сделать. Снимок хорошо, паспорт лучше, но не самой же проверять, так не пойдёт. Ирина задумалась, покусала ноготь, а потом огляделась вокруг. Кирилл со спутницей скрылись уже в ресторане. Видямо, быстрым шагом пошла вокруг района, и бинго. Долго искать не пришлось. Вот и патрульный наряд полиции, два сержанта в форме. Ирина выскочила им на перерез и махнула удостоверением. Ребята, помощь нужна. Какая? Не стали отказываться. Ребята, Маленькая, ни погони, ни стрельбы не будет. Пожалуйста, просто загляните вон в тот ресторан. Там за столиком должны сидеть двое. Ирина более-менее описала Кирилла и блондинку. Ребята внимательно слушали. Пожалуйста, спешите, у них паспортные данные под любым предлогом. Мне кажется, это парочка аферистов по квартирам. Вроде как похожие проходили по одному делу, но показываться на глаза не хочу и спугнуть не хочу. Пожалуйста, подействовало моментально. И через 20 минут Ирина имела на руках все данные. Ну, про Кирилла она и так всё знала, а про девушку Кравцова Маргарита Петровна, 18 лет, утруду, красиво, очаровательно. А ещё она дочь настоятеля Михайловского храма, одна из Вот и вся разгадка. И ничего чёрного за ней не числится. Разве что школу закончила с тройкой по математике. Ирина Горечу поблагодарила сержантов и направилась домой. И настроение ей не улучшил даже телефонный звонок. Лейтенант Алексеева, поздравляю. С чем? Орден не дадут, но премию я для тебя точно выбью. Парадвал Иван Петрович, взяли мы голубчика в похомовке, а то туда и вышел. Мы в магазинчике пару ребят оставили и искрутили голубчика как колбасу. Здорово. Ирина честно попробовала изобразить энтузиазм. Получилось плохо, но по телефону начальник разницы не заметил. Ни то слово, и оружие у него с собой, теперь не отмажется. Жаль не пристрелили при задержании. Ну да ладно, и так ему жизнь мёдом не покажется. Ирина выслушала, покивала, согласилась со всем и распрощалась и отправилась домой. Домой? Да, к тёте Свете и коту. Ей срочно требовался под бок пушистый мурчательный агрегат со всепонимающими зелеными глазами. «Серьезный такой!» «Семь!» — почесывала Ирина кота примерно час спустя. Рядом с матрасом, на котором вальяжно возлежали и ведьма, и кот, стояла креманка с мороженым. Пломбир с шоколадной крошкой. Очень вкусно! «Мрррр!» — вежливо ответил кот. «Гад он, а не оборотень, правда?» «Мррррр!» «Ладно!» Я знаю, что мороженое тебе вредно, но если чуть-чуть, то можно. И я специально купила в хорошем магазине, где за качество отвечают. Тут даже ни одного красителя нет, представляешь? Мур. -р -р -р -р, представил кот, слезнув с ладони девушки, подтаившую вкусняшку. Ага, покупаю я недавно хлеб. Вот ты не поверишь, читаю состав масла всех видов, в том числе пальмовое. Вот мне интересно, как из пальмы масло выжали? Под пресс засунули? эмульгаторы, армутизаторы, разрыхлители, антислёживающие агенты. Вот. Подсластители, ещё куча всякой гадости, а потом в конце крупно написано: не содержит красителей. Я чуть от обиды не расплакалась. Почему мне краски в булочку не положили? За что обидели? Неужели химкомбинат у них партию красителей перехватил? Мр. -р -р -р. А тут молоко, сахар, масло, выжатое из прибыйской коровы, которая с рогами, и шоколадная крошка. Ну, стабилизатор один. Так что можно кушать. Стоит, конечно, за беспредельно. Как ты думаешь, почему мороженое, в котором куча добавок, стоит дёшево, а мороженое, в котором почти ничего нет, дорого? Как-то странно. Кот подтвердил, что странно, и влез мордой в креманку. А чего мелочиться? Настоящие мужики с рук не кушают, они хищники и сами охотятся за добычей. Вылезши наружу чёрно-белая морда была настолько потешной и довольной, что Ирина только и смогла, что рассмеяться. Сердиться сил не осталось. Хорош. Мур. А что? Кто-то сомневался, что хорош? Сим был в этом твёрдо уверен. Вот в эту минуту у Ирины и зазвонил телефон. Кирилл. Кот вальяжно облизнулся, всем видом показывая Вильме, что переживать не из-за чего. То ли дело мороженое, а оборотни в мире много, штукой больше, штукой меньше. Зачем они нужны, если даже молока домой не приносят? Ирина почесала за ухом хвостатого прагматика, фыркнула и нажала на ответить. Ириш, привет. Привет. Ты мне звонила? Да, было дело. Извини, занят был. Пиво пил, не удержала Серина. Да почти, на пицца хотелось, сыронизировал в трубке Обортень. Ирину тянуло поинтересоваться для храбрости или под впечатлением, но пришлось промолчать. И внес-то этого задать свой вопрос. Кирилл, а те люди, которые из усадьбы вместе с Женей, помнишь? Да. Их не спрашивали, кто из них или из их родственников имеет отношение к колдовству. Кирилл задумался. Ты знаешь, один колдун там точно был, слабенький, но спокойный. Почему? У него всего дара на пару вещих снов в год и хватало. Он сам рассказал. Вот бывает так сницей человеку, что будет с ним или с его близкими. Итог видит, а иногда и развилку или ещё что. Ага. И поэтому он был спокоен, знал, что его выручат. Да, примерно так. Ему не судьба была тут и так умирать. Вот и не переживал. Пережил. Да, пережил. Остальные способности ни у кого не было, это точно. Остальное, да кто ж знает? Ирина задумчиво кивнула. Понятно. А расспросить их никак нельзя, хоть пару слов можно, а нужно, очень нужно. Зачем? Тут же заинтересовался убратень. Потому что будь человеком, расспроси, попросила Ирина. Человеком не буду, но спросить спрошу, согласился убратень. Я правильно понимаю, что у тебя появилась какая-то версия? Ты спроси, а там обсудим. Ирина решила не вдаваться в подробности, попрощалась и положила трубку. Интересно, кто была та девушка? Кто она уротню? Подруга? Невеста? Любимая? Ну как тут спросишь, как тебе ответят? Нет. Ирина решительно не собиралась ничего узнавать. Сим. В возмущении в голосе ведьмы было вполне обоснованным. Котяра уже стresкал всё мороженое, вылезл к креманку и умильно поглядывал на ведьму. Хозяйка, может, ещё вкусненького? Перебьёшься, тебе для здоровья не полезно. Мурм. Судя по взгляду зелёных глаз, Сему хотелось мороженого. А здоровье у кошки девять жизней. Так-то? Может, тебе ещё и пиво налить, свублы? Мурм. Это прозвучало явно заинтересованно. Ну уж нет, это точно перебьёшься. Кирилл перезвонил через полтора часа. Привет ещё раз. Привет. Что случилось? Ты просил узнать про тех ребят. Я её узнал. Кирилл тоже не стал вдаваться в долгие разглагольство вне И что узнал? Вторую вазочку с мороженым Ирина предусмотрительно отодвинула от наглой усатой морды. И вообще, оно со смородиной, а котам, кажется, смородину нельзя. Что-то и попало в десятку. Вот как? Слушать было приятно. У одного сила, у двоих жены ведьмами подрабатывают, и еще у девушки бабка ведьмой была. Ей, правда, ничего не передалось, наверное. Вот и ответ. Кто-то собирает людей, наделенных силой, или тех, кто... через кого можно получить доступ. А зачем? Вот это и мне бы хотелось знать, зачем. Но подозрение у тебя уже есть, правильно? Ирина фыркнула. Правильно, правильно, а то нет, что ли? Учитывая руны, ритуал, проведённый на кладбище, помнишь, с собакой, ящику и какие признаки, ну и моё чутье, ну так кто-то собирается провести ритуал. А вот для чего, чёрт его знает, но вряд ли для увеличения урожайности кукурузы. «Однозначно. А ты понимаешь, что в таких ритуалах последствия весьма и весьма нехорошие? Гибель девяносто девяти процентов участников и получение всей силы одним человеком? Да, понимаю. Это как вариант. А что?» «Мне это не нравится», — мрачно высказался оборотень. «Ты знаешь, мне тоже. Ты не будешь против, если я проинформирую свое начальство?» Ирина вздохнула в трубку. Скорее демонстративно, чем страдальчески. «А если я буду против, ты его не проинформируешь?» Ну, или твои разговоры не прослушиваются и не пишутся, вот это вряд ли. Ну-ну, Кирилл фыркнул. Даже если и так, и что? Да ничего. Я всё равно не против. Так что пусть прослушивают. В моей жизни тёмных пятен нет, не скрывать нечего. А если у тебя на работе узнают, что ты ведьма? Пф. Вот уж чему частковых не удивишь. Они каждый день ведьм видит в разных амплуа, то со скалкой, то со сковородкой. Тяжёлая у вас работа. Очень. Ладно, начальству я расскажу, если что. Не ваше же поднимать по тревоге. Если будет массовое жертвоприношение, это как раз по нашей части, и по нашей тоже. Ирина спорить не стала. Почему-то у неё было предчувствие, что все силы понадобятся. Она отложила трубку и сим мрм мороженое испарилось из вазочки, а котяра выглядел бессовестно довольным и вылизывал усы. Ну уж нет. Пива я точно домой не куплю. Пьяный кот позор семьи. Понял? Мурм. Ирина только головой покачала. Почему-то это прозвучало с такой типично мужской интонацией. Молчи, женщина, с хвостами или без хвостов, но мужчины, они такие, мужчины. Утром Ирина чувствовала себя значительно лучше, чем вечером, и для этого были причины. Во сне ей удалось попасть на ту самую заповедную поляну и задать старой ведьме несколько вопросов. Ответы её более чем устроили. Да, можно было вызвать призрака. Нет, не спиритизм. Душа человека остаётся на земле ровно 40 дней, потом уже уходит. Вот если уложиться в этот срок, можно пообщаться с душой ушедшего человека. Правда, есть и свои сложности. Первая душа должна тоже пожелать этого общения. В противном случае ты можешь хоть потолок пентаграммами изрисовать, результата не будет. Второе душа не должна быть врождённо настроена. Насчёт медиума это не шутки. Именно ведьма или колдун служит каналом, через который идёт общение. И если душа настроена негативно, варианты возможны: от одержимости до безумия проводника или вообще смерти. Такое тоже случалось. Каковы варианты по беседовать с Михайловым? Сложный вопрос. Если человек умер своей смертью, тут смотри выше. Либо не приходит, либо приходит писец. Если человек умер не своей смертью, тут надо ещё думать, что ему важнее. Бывало по-разному. К примеру, смерть медиума. Муж убил жену, но та его настолько любила, что выжгла мозги медиуму в попытке защитить подонка. Или наоборот, месть. В том случае и так же муж и так же убил жену. Та обо всём знала. После смерти призраки многое знают и желал отомстить. Мужчину в результате убили, а медиум даже увеличил свои способности. И с киношными вариантами вызова духа реальный процесс ничего общего не имеет, разве что внешний вид. На самом деле медиум и дух встречаются в пятом измерении и договариваются. Или начинают сражаться. Дальше опять возможны варианты. Или-или. Всё на собственный страх и риск. Всё как получится. Всё на волю Ирины, хотя и жаль будет, если что. Но силу старая ведьма передала, её совесть и по смерти чисты. А уж как им распорядиться Ирина её воля. Ведьме было о чём задуматься. Умирать не хотелось, но найти убийцу было необходимо. Ещё из-за одного крохат на вино. Она получила силу в результате смерти Проскувии, и есть ли отомстить за наставницу? А отомстить требовалось, ведь мы понимала это очень отчётливо. Есть и такое, как последняя ведьминская воля или последнее желание. Если Ирина найдёт убийцу, Волкодлак, та дурочка ведьма. Нет, Ирина не верила, что они во всём виноваты, даже не так. Довели-то до смерти Просковью именно они, а вот кто им приказал? Есть нож, который убивает, есть рука, которая его держит, а есть ещё голова, прикреплённая к этой руке. И тут кто на узкой голову есть. Вот последнее звено Ирина и хотела вытащить на поверхность, рассмотреть, посадить, хотя бы пристрелить при задержании. Незаконно? Сложный вопрос. Законно, незаконно. Да, законы есть. Да, их надо соблюдать. Но Ирина очень часто думала, что некоторые законы стоило бы или изменить, или ужесточить, или наоборот, смягчить. Допустим, украл воришка шоколадку. И чего его таскать из суда в суд, выдрать до да отпустить? Допустим, продал кому-то подонок дозу наркоты. То же самое. Чего его таскать в суд и тратить деньги налогоплательщиков? Казнить и вся недолга. А те, кто будет кричать жестоко, ужасно, и оно ж человек, пусть представит на месте наркомана своего ребёнка и заткнётся раз и навсегда. Ирина понимала, что подобные теории сторонников не найдут, да и ладно, переживёт. А пока Ох, как же неохота это делать. Как же тоскливо. Как же не лежит сердце. И даже на ведьминские предчувствия не спешешь. Ни к чему. Ирина отлично знает, что именно ей не нравится. Она уже попала в зону внимания одной организации, и вторая ей, совершенно без надобности. А вот, откладывать не хотелось, так что Ирина достала телефон и набрала номер. «Доброе утро». «Здравствуйте». Голос на том конце был женским и достаточно молодым. На минуту Ирина даже засомневалась, вдруг Петя дал ей неверный номер, но разговор начинать надо было. Могу я поговорить с магистром Николаем? Учитывая, что девушка не выказала ни удивления, ни возмущения, попала Ирина куда надо. Магистр белой магии Николай Светличный будет после обеда. Замечательно. А записаться к нему на приём можно? Можно. К сожалению, не в ближайшее время. У магистра всё расписано. Ирина мысленно поаплодировала магистру. «Действительно, где надо прятать лист?» «Да в лесу, товарищи, в лесу». «Магистр? Ага, магистр. Даже и магии. Сейчас таких, как тараканов, мировых запасов дусто. И то мало на них на всех будет. А уж разбирать, кто работает, а кто лохов стрижет, и вовсе ни один человек не станет. И все странности списать на магию можно. Хоть ты всю квартиру козлиными черепами заставь и черными свечами потолок уляпай». «Магия-с?» Молодец какой. Мне бы хотелось попасть к нему на приём как можно скорее. По какому вопросу? По вопросу наследства от бабушки. Крайне странного наследства, намекнула Ирина. Может, вам лучше к юристу? Нет, подозреваю, что любой нормальный юрист меня пошлёт к психиатру, отвергла щедрое предложение Ирина. Не верит они в магию. Девушка подумала пару минут. Ладно, В качестве исключения я могу записать вас на конец недели. Это через четыре дня. В субботу. В шестнадцать-пятнадцать прийти сможете?» Ирина посмотрела на календарь. «Дежурство». «Нет, не смогу. У меня работа». «А когда сможете?» «Если на той неделе?» «Не раньше четверга». «Записывайте на четверг», согласилась Ирина. «Не ближнее время, но хоть что-то». «Как вас записать?» «Алексеева Ирина Петровна». «А-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к-к- Судя по кваканью на том конце провода, они и знают. Слышали? Лейтенант полиции? Да. Я поговорю с магистром и перезвоню вам. Прошу вас подождать десять минут. Услужливости в голосе девушки прибавилось. Интересно, что ей такого сказали? Что Ирина лопает на обед по три ресепсионистки? Ага, сейчас. На них столько краски наложено, что отравление наступит уже при первом укусе. Ладно, подождем. 10 минут пролетели быстро. Пока в душ, пока почесать кота в душе. Ага, в нём. Сим проявлял заботу и внимание. Сидел на бортике душевой кабины, не давай, как следует закрыть дверь, и плевать хотел на все брызги. За хозяйкой следить надо, не то в слив утечёт. Это каждому серьёзному коту ясно. Да ещё и пол потом вытирать. Жаль его, котом нельзя вытереть. О чём Марина и сообщила кошаку, выразительно глядя в наглые зелёные глаза. Бесполезно. «Вызывать кошачьи совести бессмысленно даже для самого продвинутого некроманта. Он специализируется по покойникам, а не по придуманным сущностям». Телефон запищал, и Ирина нажала кнопку. «Да?» «Магистр Николай готов принять вас завтра, в девять вечера. Сможете прийти?» «Да, вполне». «Синай, 19, офис 93». «Это стекляшка?» «Она самая». «Спасибо, я буду», — поблагодарила Ирина. «Я буду». Низа что. До свидания. До свидания. Настолько, ведь мы уже была в курсе дела. Стекляшкай местные жители прозвали офисное здание, построенное по образцу Москва-Сити. Это когда здание выглядит словно стеклянное. 18-этажка была выполнена из голубого стекла. Во всяком случае, она так выглядела, и вся была отведена под офисы. Изначально Потом оказалось, что Москва – это одно, а кораблик – совсем другое. И московские цены на офис ставить не стоит. Даже если в отделку-то вгрохал неплохие, даже по московским меркам, деньги. Так что половина офисов стояла закрытыми. На первом этаже поместился спортзал, на втором – несколько кафешек, а офисы попадались крайне редко. 93-й офис означал всего лишь 9-й этаж, 3-й офис. Был бы 18-й этаж, был бы 183, к примеру, офис. Ладно, можно и прогуляться. Ирина пожала плечами и принялась одеваться на работу. Тётя Света шуршала на кухне, и когда Ирина вышла туда, встретила её улыбкой. Ирочка, овсянку будешь? Овсянку? В кастрюле закипала каша жёлто-серого цвета. Да-да, та самая, от которой Сергей сбежал на встречу с собакой. Я решила с утра сварить кашку. поделилась тётя Света. Не знаю, пока что ты кушаешь, но овсянка для желудка хороша. Это как скраб, который всё очищает. Ирина сглотнула комок в горле. Вот теми же словами говорила про овсянку и её бабушка. Один в один. Тётя Света. Да, Ирочка, или ты с утра ничего не кушаешь? Девушки сейчас фигуру блюдут. Тётя Света. Спасибо. Овсянка была горячей и отлично помогла пропихнуть в горло тяжёлый комок. Всё же у неё есть близкий человек. Это здорово. Семь тоже получил порцию овсянки и принюхивался к ней с недоумением. Кошей погрозил ему пальцем тётя Света. Это на помойке тебя могли всякими химикатными кормами пичкать, а теперь ты кот домашний, так что будешь кушать домашнюю еду. Сейчас я тебе курочки сверху покрошу. Курочка была покрошена, и овсянка всё-таки съедена, хотя и не без внутреннего кошачьего протеста. Увы, когда это при демократии протесты народа принимались во внимание. Колхоз, дело добровольное, вступай, а то расстреляем. Пришлось всем дружно кушать кашу.